Не египетские пирамиды. Омон сделал меня владыкой всех стран. Тот, кому я говорю «явись торжественно», он появляется торжественно. Тот, кому говорю «не являйся торжественно», он не должен являться торжественно. Из надписей мироидского царя Пианхи, 8 век до нашей эры Да-да, в Африке вовсе не только египтяне строили пирамиды. Эта традиция была позаимствована у фараонов правителями государства, возникшего у южных границ Великой Нильской державы в X веке до нашей эры Имя этого государства – Куш, но в литературе более известно его позднее название – Мироя. По выражению одного из западных историков, о жизни древнего Мироя нам известно немногим больше, чем узнал о них Геродот от египетских жрецов 25 столетий назад – а узнал он очень мало. Уже античные авторы относились к Мираитскому государству с большим почтением. Из-за своей удаленности, древности и недостатка информации оно воспринималось как иллюзорное царство всеобщего мира и справедливости. По сей день многие ученые полагают, что египетская цивилизация зародилась в Мирое на Среднем Ниле, территории сегодняшнего Северного Судана. Пять с половиной тысяч лет назад по уровню развития культуры Средний и Нижний Нил были примерно равны. Но более высокая плотность населения, недостаток земель для скотоводства и опора на земледелие обусловили быстрое развитие в Египте цивилизации, в то время как скотоводам Мироя ни фараоны, ни письменность были ни к чему. В любом случае Куш стал, вероятно, первым известным нам государством, созданным чернокожими африканцами. С сохранившихся изображений мираитских царей и вельмож на нас глядят мужчины с негроидными чертами лица, а обрывочные сведения о мираитском языке указывают на его африканское происхождение. Город Меруэ, давший позднее имя царству Куш, был построен в плодородной долине, образованной слиянием Нила и его притоков на севере нынешнего Судана. До его расцвета Древней священной столицей Куша был город Напата, находившийся в долине Нила, чуть севернее Мироя. Именно здесь, в пирамидах, по традиции, хоронили мираитских царей. Помимо пирамид, которые цари стали возводить тогда, когда мода на них в Египте уже тысячу лет как минула, от египтян жители Куша позаимствовали множество культурных достижений. Здесь во множестве строили храмы египетских богов Амона, Птаха и Исиды, осваивали египетский стиль живописи, расписывали стеллы иероглифами. В VIII веке до нашей эры цари Куша на короткое время сумели захватить Египет, основав там так называемую Эфиопскую династию. Однако уже вскоре чернокожих мироитов из Египта вытеснили ассирийцы, и с этих пор культурное влияние великой нильской державы на Мирое начало падать. Храмы египетских богов были постепенно покинуты и разрушены, живописи скульптуры деградируют, а иероглифы ко второму веку до нашей эры уступают место уникальной мироицкой письменности – первому самобытному алфавиту на африканском континенте. К сожалению, несмотря на то, что алфавит был успешно расшифрован еще в 1911 году, язык мироицких надписей прочитать по сей день так и не удается. Возможно, близких ему языков в Африке не сохранилось. За три тысячи лет истории Древнего Египта страной четыре раза правили женщины. Не Токрис в 22 веке, не Фрусибек в 18 веке, Хадшипсут в 15 веке и Таусерт в 12 веке до нашей эры Они старались походить на мужчин. Известно, что Хадшипсут носила на публике накладную бороду, чтобы соответствовать статусу. Пятой и последней женщиной во главе страны была Клеопатра. Несмотря на египетское влияние, древние обычаи в государственном устройстве Мироя всегда играли первую скрипку. Здесь были сильны матриархальные традиции. Например, огромную роль при царском дворе играла мать царя. Этот обычай распространен в тропической Африке, а вот для Древнего Египта не характерен. Цари Мироя женились почти исключительно на родных или сводных сестрах. Кроме того, здесь в течение многих веков сохранялась интересная традиция перехода власти к брату умершего царя или его племяннику. Однако самому царю при этом спокойно умереть никто не давал. Обычно его ритуально умершвляли по приговору жрецов. Вот этот обычай царям Куша никогда особенно не нравился, что приводило к долгим конфликтам между властью и духовенством, в которых, в конце концов, победил царь, своим указом отменивший собственное ритуальное убийство. Государство Мирои просуществовало почти полторы тысячи лет, пережив крушение своего великого северного соседа. Оно воевало и с Египтом, и испоработивший Египет Римской империей, но чаще жило с ними в мире, ведь обе стороны зависели от торговли друг с другом. После появления в Африке технологии изготовления железа, требующего высокой температуры плавильных печей, египтяне начали тоннами вывозить из Миро древесину, ведь в долине Нила практически не растет деревьев. Вырубка густых лесов и обеднение земель стали, по мнению ученых, одной из причин постепенного упадка царства. Сокращение количества осадков и опустынивание некогда плодородных угодий в Судане постепенно снизили плодородность земли и иссушили пастбища. Сахара продолжала наступать на долину Нила, и земля больше не могла прокормить многочисленное население. Племена кочевников Великой пустыни наводнили страну в поисках воды и сравняли города с более привычными им пастбищами. Торговые пути постепенно переместились в Красное море, тянуть слоновую кость через нильские пороги стало небезопасным. Потеряв земли, урожаи и доходы от торговли, в IV веке нашей эры Мироидское царство пало под ударами Аксума, мощнейшей державы Восточной африке Последняя пирамида на Ниле была сооружена около 340 года нашей эры спустя 3000 лет после ступенчатой пирамиды Джосера. Мало что дошло до нас из памятников загадочного куша, но на ритуальных тамгах местных вождей Суданской области Кардафан еще в прошлом веке встречались знаки мераитского иероглифического алфавита. Не осталось наследников у древнего, до сих пор не непереведенного мераитского языка, но в памяти сегодняшних суданцев времена их далеких предков продолжают жить. Теперь здесь стоят лишь одинокие деревья, рассказывают они. Тогда же было много-много деревьев. Теперь у нас мало деревень, а тогда здесь были большие города, больше, чем в Египте. Тогда вся медь, вся бронза и все золото на земле происходили отсюда. В те времена нашей землей правили великие цари, и все народы доставляли им дары. Цивилизации Судана, впрочем, было суждено возродиться еще один раз. Под влиянием Византии в VI веке Здесь образовалось несколько небольших царств, правители которых приняли христианство монофизитского, коптского толка и сумели выстроить вполне жизнеспособную экономику. Создателями государств, известных нам как Нубийские царства, их было три – Набатия, Макурия и Алва. Стали пришлые народы, не родственные Мираитам – Биланна и Ноба, происходившие из Сахары. Даже после завоевания Египта арабами в VII веке Христиане Судана продолжали жить в мире с новыми северными соседями. Перемирие, заключенное между арабским халифатом и христианской набатией, просуществовало 600 лет и стало рекордом в истории международных отношений. Постепенно, однако, миграции кочевников мусульман и ослабление центральной власти привели к забвению христианских традиций и незаметной для мира гибели христианской цивилизации Судана.